Тимоти и в самом деле показывался редко. Самый младший в семье, издатель по профессии, он несколько лет назад, когда дела шли как нельзя лучше, почуял возможность застоя, который, правда, еще не наступил, но, по всеобщему мнению, был неминуем, и, продав свою долю в издательстве, выпускавшем преимущественно книги религиозного содержания, поместил весьма солидный капитал – трехпроцентные консоли. Этим поступком он сразу же поставил себя в обособленное положение, так как ни один форсайт еще не довольствовался меньшим, чем 4%. И эта обособленность медленно, но верно расшатала дух человека, и так уже наделенного чрезмерной осторожностью. Тимоти стал почти мифическим существом, чем-то вроде символа обеспеченного дохода, без которого немыслимо фарсайская вселенная. Он не решился на такой неблагоразумный поступок, как женитьба, и ни при каких обстоятельствах не захотел обзаводиться детьми. Джамс заговорил снова, постукивая пальцем по фарфоровой вазе. «Не настоящий вустер». «Джолион, наверное, рассказывал тебе про этого молодого человека. Насколько мне известно, у него нет ни дела, ни доходов, ни сколько-нибудь серьезных связей, но я ведь ничего не знаю. Мне никогда ничего не рассказывают». Тетя Энн покачала головой. По ее старческому лицу с орлиным носом и квадратным подбородком пробежала дрожь. Она стиснула свои худые паучьи лапки и переплела пальцы, как бы незаметно набирая силы воли. Старшая из всех форсайтов, тетя Н занимала в семье не совсем обычное положение. Беспринципные эгоисты, впрочем, не в большей степени, чем их ближние, форсайты пасовали перед неподкупной тетей Н. а когда приходилось поступать уж очень беспринципно, им не оставалось ничего другого, как стараться избежать встреч с ней».